«Книга». «Да, Бенни, все правильно. Мы должны были с чего-то начать. Ты начал падать, и нам хотелось удержать тебя. Только мы не учли близость этого лезвия. Нам было очень неприятно, когда ты порезался. Понимаешь, книги не всеведущие, и как бы мы ни старались, мы не можем предвидеть все. Но мы были рады, что ты хотя бы услышал нас». Мы чувствовали облегчение и радость, потому что книге вообще нелегко достучаться до человека. На это уходит много сил. Большинство людей не слышат, когда их зовет книга. Они слишком заняты своими мобильниками. Так что спасибо тебе за то, что обратил внимание, и отдельная благодарность за то, что ты только что сказал. «Я знал, что ты моя». Эти слова жаждет услышать каждая книга, и от них у нас по корешку пробежала дрожь восторга. Кстати, интересный вопрос, не правда ли? Кто из нас кому принадлежит? Твой друг Вальтер Бенемин был страстным библиофилом и собирателем книг. У него их было великое множество. Он написал знаменитое эссе на эту тему под названием «Я распаковываю свою библиотеку». в котором подробно описывает, как коллекционер может приобретать книги. Он может купить их или выиграть на аукционе. Он может унаследовать их или одолжить и не вернуть. Но, по словам Беньямина, изо всех способов приобретения книг самостоятельное их написание считается самым похвальным. На первый взгляд это вроде бы правда, но с точки зрения книги не так все просто. потому что на самом деле кто кого пишет? Это старая головоломка про курицу и яйцо, Бенни. Подумай сам. Мальчик пишет книгу. Или книга пишет мальчика. Интересно, как ответил бы на этот вопрос Бенямин. Он завершает свое эссе о книгах, которыми владеет, впечатляющими словами. Собственность — это самые интимные отношения, которые только могут быть у человека с вещами. Не они в нем обретают жизнь, а он сам живет в них. На это нам нечего возразить. 42. Аннабель сидела на кухне неподвижно, как камень, глядя себе под ноги. Время от времени она поднимала голову и шептала, обращаясь к дверце холодильника. «Поговори со мной». Если тебе есть что сказать, пожалуйста, скажи мне это. Потом она ждала. За кухонным окном копошились в мусоре крысы или кошки, или скунсы. Стихотворение не менялось. Пой, мать, боль, ниже наш мальчик штормит. Безумный мотив, море печали. Она уже давно не пела, но Кенджи, конечно, помнил. Ему нравилось, как она поет, и он всегда знал, когда у нее что-нибудь болело. Вот только насчет остальной части стихотворения у нее уже не было уверенности. Возможно, Бен не прав. Возможно, лучше бы «безумный мальчик, мотив печали, ниже моря штормит». Но лингвистическая путаница, как ей казалось, еще больше доказывала, что эти строки сложил Кенджи. Он так толком и не освоил английский, но ему всегда удавалось донести смысл, а иногда выбранные им слова были красивее, несмотря на ошибки. «Скажи что-нибудь!» — велела она холодильнику. «Неужели ты не видишь, что мне нужна помощь?» Она подождала еще немного, но магнитики не отвечали. Аннабель посмотрела на часы и медленно встала. Вернувшись в свой центр управления полетами, она быстро погуглила и нашла то, что ей было нужно. Затем позвонила в 911. Аннабель сказала диспетчеру, что ей нужно подать заявление о пропаже человека, и ее соединили с дежурным полицейским по имени Хоули. Глубоко вздохнув, она спокойно объяснила, что ее сын сбежал. Они с сыном поссорились, и он... Когда вашего сына видели последний раз, мэм? перебил ее полицейский. «Вы имеете в виду, когда я его в последний раз видела? Примерно около семи. Или в половине восьмого. Да, как-то так». «В семь тридцать сегодня вечером?» «Да, он, мэм. Для подачи заявления о пропаже человека нужно выждать двадцать четыре часа. Вам придется подождать до завтра, а потом прийти в участок». На этот раз она его перебила. «Извините, офицер», — сказала она, глядя на веб-страницу на экране. «При всем моем уважении должна сказать, что мой сын несовершеннолетний. Ему 14 лет, и у него диагностировано психическое заболевание. Если я не ошибаюсь, 24-часового ожидания для сообщения о беглецах и пропавших детях в возрасте до 18 лет не требуется». Насколько я понимаю, ребенок с психическими отклонениями должен автоматически классифицироваться как пропавший без вести в критическом состоянии. Как вам известно, национальный закон о помощи в розыске детей от 1990 года предусматривает имя. Что извините? Как зовут вашего сына? Имя, фамилия. Оу, Бенджамин Оу, Бенджамин О. Э, как дальше? О, офицер! И все, фамилия О. «Так, произнесите по буквам, пожалуйста», — попросил он, и Аннабель произнесла. Потом она назвала дату рождения сына, его рост и вес, затем вкратце рассказала о событиях, которые предшествовали его уходу. О кухонных магнитах она умолчала. Она писала, во что Бенни был одет и как он выглядит. «Он красивый мальчик, офицер!» Он смешанной расы, наполовину азиат. У него оливковая кожа и каштановые волосы от отца, а веснушки на носу и немножко кудрявые волосы от меня. У отца волосы были идеально прямые. Он японец, наполовину кореец. Он уже умер. Какие-нибудь особые физические приметы или особенности речи? Ну... Он маленький для своего возраста. Хоть он и подросток, у него еще не было настоящего скачка роста. Но у него есть несколько прыщей на подбородке и на лбу». Аннабель понимала, что прыщи Бенни не были чем-то уникальным, но они успокаивали ее именно тем, что были нормальными. Она назвала полицейскому имя доктора Мелани и вкратце пересказала диагноз. «Может ваш сын обратиться за помощью к своему врачу, соцработнику или в группу поддержки?» «Нет, определенно нет». «У вас есть предположение, куда он мог пойти?» Аннабель подумала о библиотеке, но там ночью закрыто. Потом она вспомнила их переулок и трансвеститов в усыпанных звездами шортиках. «Нет». Если у него какие-нибудь друзья или родственники? Кто-нибудь, у кого он может оказаться?» Она подумала о Максоне и девушке с резиновой уточкой. «Я не знаю», — пробормотала она, и полицейский, как ей послышалось, вздохнул. «Извините». «Не могли бы вы сообщить имя и номер телефона его дантиста?» «Дантиста? Но зубы у него в порядке, офицер». «Он чистит зубы каждый день, и на его последнем осмотре дантист даже сказал...» И тут до нее дошло. «Ой!» Дежурный услышал испуг в ее голосе и мягко сказал. «Это просто формальность, мэм. Мне нужно бланк заполнить. Не волнуйтесь». Уж лучше бы он до конца оставался бездушным болваном. Когда полицейский спросил, есть ли у Аннабель недавняя фотография сына, она уже с трудом сдерживала дрожь в голосе. Она сказала, что пришлет ему фотографию письмом, записала адрес электронной почты и поблагодарила. Она не забыла уточнить имя полицейского, номер его значка и номер его отчета. Потом она повесила трубку и откинулась на спинку стула. «Фотографии. Нужно найти какие-нибудь недавние снимки Бенни». У нее так много фотографий сына, когда он был маленьким. Настоящие фотографии, где она держит Бенни на руках, или где они втроем в Диснейленде, или на местном пляже. С годами количество фотографий уменьшалось, а после смерти Кенджи их почти совсем не стало. Фотографом в семье был он. Анабель попыталась вспомнить, когда в последний раз фотографировала Бенни. В последнее время в их жизни было так мало праздничных событий. Но потом она вспомнила выпускной и быстро нашла на своем телефоне этот снимок. Бенни стоял на кухне, в академической шапочке с кисточкой, свисающей на один глаз, в руках диплом и плюшевая гончая. Сверху криво свисал выпускной баннер. Сын смотрел куда-то в сторону. Что он чувствовал? Счастливым он точно не выглядел. Как она могла не заметить? Зациклилась на своей идее сделать для него этот день запоминающимся. Дура. Но ведь она сама была в стрессе. Она так устала волноваться. Она просто хотела, чтобы сын был счастлив. Она хотела, чтобы он был счастлив, чтобы она могла перестать волноваться. Она Бель вытерла слезы и еще раз посмотрела на фотографию. Во всяком случае узнать можно. Она отправила снимок по электронной почте в полицию, а затем поднялась наверх в комнату Бенни за его телефоном. Может быть, у него есть другие фотографии, селфи, или, может быть, даже какие-нибудь снимки друзей. Комната Бенни, как всегда, была оазисом чистоты. Кровать аккуратно застелена, на столе порядок. Книги стояли на полке, выстроившись по росту. А рядом резиновая уточка, лунный глобус, и коробка с прахом Кенджи. Кенджи был бы не против оказаться рядом с Луной. Или еще лучше — на Луне. Серая Луна, покрытая густой мягкой пылью. Анабель достала телефон Бенни из рюкзачка, но он был заблокирован, и она не знала пароля. Она села на кровать, посмотрела по сторонам и начала вводить четырехбуквенные слова наугад. Первым ей пришло в голову слово «Луна». Не то. Следующими двумя неудачными попытками стали имена астронавтов, не подошло и пыль. Аннабель особо не надеялась угадать пароль Бенни, шансы были слишком малы. Но когда она ввела джаз, телефон разблокировался. Дрожащими руками она стала прокручивать список его недавних звонков и сообщений. Большинство из них были адресованы ей, но регулярно встречался и еще один номер, принадлежащий кому-то по имени Алиф или какой-то организации под названием «The Aleph». Что такое Алиф? Взяв телефон, она вернулась на свое рабочее место и зашла в поисковик. Оказалось, Алиф — это первая буква семитской письменности, используется в математике для обозначения мощности бесконечных множеств. Произошла от древнеегипетского иероглифа «бык». Ничего не прояснилось. Может быть, Бенни вступил в какую-нибудь секту? Аннабель была внимательным человеком, к тому же училась на библиотекаре и привыкла обращать внимание на детали. Поэтому она повторила поиск, добавив перед словом определенный артикль «the». На этот раз вышел список сайтов с информацией о рассказе под названием «The Elf. написанным в 1945 году аргентинским писателем по имени Хорхе Луис Борхес. Аннабель никогда о нем не слышала, но нашла в сети PDF-файл с этим рассказом и принялась читать. Рассказ был о человеке, которого тоже звали Борхес, и его не самым приятным друге, напыщенном поэте, который писал эпическую поэму под названием «Земля», в которой он собирался описать стихами всю планету. Однажды этот поэт позвонил Борхесу и сказал, что его дом вот-вот снесут алчные домовладельцы, чтобы построить на этом месте бар. «Это катастрофа», — в отчаянии говорил поэт. «Ему нельзя съезжать из этого дома, потому что у него в подвале под столовой находится алиф, который нужен ему, чтобы дописать поэму». Борхес не понял, что такое алиф, и поэт объяснил, что это такая точка в пространстве, которая содержит все точки. Охваченный любопытством, Борхес поехал к нему. Поэт провел его по узкой лестнице в подвал, где велел лечь на постеленный там холщовый мешок. Затем поэт ушел, закрыв за собой люк и оставив Борхиса в полной темноте. Борхис начал беспокоиться. Может быть, поэт сошел с ума, и жизнь Борхиса в опасности. Он закрыл глаза, приготовившись к смерти. Но когда снова открыл их, то увидел в углу под лестницей светящуюся точку размером с мячик для гольфа. С этого места Борхесу перестало хватать слов. Очевидно, он нащупывал способ описать видение, которое выходило за пределы языка. Алиф оказался маленькой радужной сферой почти невыносимой яркости. Казалось, что он вращается, но на самом деле это была... иллюзия, вызванная головокружительными картинами внутри него. Эти чудесные фантастические видения, которые отображались, преломлялись и кружились внутри загадочного объекта, Борхес затем попытался перечислить. Внутри него, не уменьшаясь в размерах, содержалось вселенское пространство. Каждая вещь была бесконечным множеством вещей — потому что я мог отчетливо разглядеть ее из любой точки космоса. В этом месте Аннабель перестала читать. По описанию это напоминало кислотный трип. Психоделический опыт, а также трип, по-английски трип – путешествие. Специфичные переживания в сознании человека, характеризуемые отличным от типичного восприятием и интенсивным мыслительным процессом, как правило, творческого плана. «Может быть, Алиф — название какого-то нового наркотика? Может, Бенни уже втянулся?» Она не понимала, как точка в пространстве может содержать все точки и не понимала, какое это имеет отношение к Бенни. Она снова разблокировала его телефон и набрала номер этого Алифа.